Глава двадцать вторая «Тем вечером зашла полная луна. Сад превратился в усыпанный белыми цветами заколдованный мир. Лилии, волчьи ягоды, апельсиновые деревца, белые левкои, белые гвоздики, белые розы — все эти растения сияли словно днем, зато цветы с иной окраской существовали исключительно в виде ароматов». После обеда три молодые женщины сидели на каменном парапете в дальнем конце верхнего сада. Роуз немного в стороне от двух других и любовались огромной луной, медленно двигавшейся над тем уголком побережья, где примерно сто лет назад Шелли провел последние месяцы жизни. Море трепетало и переливалось в серебряном свете. Звезды вздрагивали и загадочно подмигивали. Горы представали туманными синими очертаниями, кое-где расцвеченными, исходившими из немногочисленных домов, редкими группами огней. В саду, в лишенном малейшего дуновения воздухе, растения замерли в сказочной неподвижности. Сквозь стеклянные двери столовая, где в окружении свечей стояли яркие цветы, сегодня это были настурцы и бархатцы, сияла подобно волшебной разноцветной пещере. Из неподвижного серебриста, белого безмолвия сада Три мужские фигуры с сигарами в руках казались удивительно одухотворенными. Миссис Фишер удалилась в гостиную поближе к камину. Кэролайн и Лотти сидели, обратив лица к небу, а говорили очень мало и только шепотом. Роуз молчала. Тоже подняв лицо к небу, она любовалась причудливой зонтичной сосной, силуэт которой фантастически выделялся на фоне звезд. Взгляд Кэролайн то и дело останавливался на Роуз, как и взгляд лоти и было отчего. Та выглядела прелестно. В этот момент, где угодно, среди всех красавиц мира, она оставалась бы прелестной. Сегодня вечером никто не смог бы ее затмить, никто не осмелился бы затуманить счастливое сияние. Лотти склонилась к уху Кэролайн и прошептала. «Вот что делает любовь!» Та промолчала. «Это же величайшая удача — вновь обрести любовь!» Прошептала Лотти после паузы, пока подруги смотрели на одухотворенное лицо Роуз. «Может, знаешь что-то еще, способное творить такие же чудеса?» Кэролайн не знала. А если даже смогла бы вспомнить, то зачем затевать спор в такую волшебную ночь, которая создана для... Она не позволила себе закончить мысль. Опять любовь. Любовь повсюду. От чувств некуда деться. Она приехала сюда, чтобы спрятаться от любви, а оказалась в окружении людей, переживающих ее различные стадии. Даже миссис Фишер выглядела овеянной одним из многочисленных перьев любовного крыла и за обедом вела себя совсем не так, как обычно, потому что мистер Брикс плохо ел, переживала, то и дело обращалась к нему прямо-таки с материнской заботой. Кэролайн взглянула на застывшую среди звезд сосну. Красота заставляла любить, а любовь дарила красоту. и плотнее запахнула шаль, как будто хотела защититься и отгородиться от вездесущего чувства. Нельзя уступать сентиментальности, хотя удержаться очень трудно. Великолепная ночь проникала сквозь все поры и, своевольно, не спрашивая позволения, приносила с собой грандиозные, не поддающиеся простым решениям проблемы таких могучих стихий, как смерть, время и утраты. Действовали мощные, разрушительные силы, непреодолимые и безрадостные. Восторг сочетался с ужасом и громадной, разбивающей сердце тоской. Кэролайн чувствовала себя очень маленькой и страшно одинокой, открытой огромному миру и беззащитной, а потому, поежившись, инстинктивно запахнула шаль еще плотнее, словно пыталась защититься от вечности кусочком прозрачного шифона. «Думаю». — прошептала Лотти, — что муж Роуз не произвел на тебя особого впечатления. Обычный добродушный мужчина средних лет. Кэролайн опустила взгляд с небес на землю и посмотрела на Лотти, пытаясь сосредоточиться на словах подруги. «К тому же еще и располневший», — добавила та шепотом. Кэролайн молча кивнула, а Лотти продолжила. «Но это не так. Роуз смотрит сквозь внешнюю оболочку и видит то, чего не видим мы, потому что любит его». И опять про любовь. Лапочка поднялась и, покинув компаньонок, перешла на свое обычное место, в одиночестве села на стену и посмотрела на другое море, то, куда опустилось солнце, где протянулись в сторону Франции далекие туманные тени. Да, любовь способна творить чудеса. И мистер Арунделл, она еще не привыкла к его другому, настоящему имени, воплощал для Роуз саму любовь. Но случались и обратные метаморфозы. Лапочка прекрасно знала, что любовь не всегда превращает людей в ангелов и святых, а как это неприскорбно порой действует противоположным образом. В ее собственной жизни подобное случалось не раз. Если бы удалось освободиться от любви, если бы посягательства совершались умеренно и не столь часто, она смогла бы стать вполне приличным, благожелательным, расположенным к людям существом не то что сейчас, избалованная, угрюмая, недоверчивая эгоистка. Стеклянные двери столовой распахнулись, и в сад, предваряемые голосом мистера Уилкинса, вышли три джентльмена, но говорил один. «Пожалуй, стоит вернуться к Лотте и Роуз, иначе мистер Брикс обнаружит ее и прилипнет намертво», подумала леди Кэролайн и неохотно встала со стены. Она вышла из-за куста волчьих ягод, ощущая себя мрачным, суровым воплощением справедливого негодования и желая выглядеть столь же мрачной и суровой, чтобы... вселить в душу мистера Брикса страх и отвращение и навсегда от него избавиться. Но кэрлайн знала, что, как бы ни старалась, все равно не могла оказаться злобной Мегерой. За обедом, когда поднимал бокал, у него дрожала рука. Бедняга не мог обратиться к ней, сначала не покраснев, а потом не побледнев. При этом глаза миссис Фишер ловили ее прямо-таки материнский взгляд, в котором ясно читалась мольба не обижать единственного сына. «Как может человек, — думала Кэролайн, — хмуро появляясь из своего угла, созданный по образу и подобию Божию, вести себя таким образом?» А ведь с его молодостью, привлекательностью и умом мистер Брикс наверняка был достоин лучшей доли. А в том, что он умен, сомнений не было. Она внимательно наблюдала за ним всякий раз, когда миссис Фишер задавала ему очередной вопрос. Он всегда отвечал толково. К тому же мужчина наделен характером, благороден и добр. тем печальнее, что такой умный образованный человек позволил себе влюбиться в пустышку, напрасно тратит силы и душевное спокойствие на красивую оболочку. Если бы он сумел заглянуть глубже, проникнуть под кожу, увидеть сердце, прочитать мысли, то сразу бы излечился, а она смогла бы спокойно посидеть в одиночестве и насладиться чудесной ночью. За кустом волчьих ягод Кэролайн все-таки наткнулась на запыхавшегося, взволнованного Арунделла. «Вот, решил вас найти, прежде чем вернусь к Роуз», — проговорил он и быстро добавил. «Готов целовать ваши туфли». «Правда?» — улыбнулась Кэролайн. «Тогда, пожалуй, пойду надену новые. Эти, к сожалению, недостаточно хороши для столь пылкого поклонника». Сейчас она испытывала к Фердинанду Фредерико не более чем дружеские чувства. Модный писатель больше не представлял для нее опасности. Его охота прекратилась внезапно и окончательно. И теперь он ей определённо нравился. Жаль только, что попал в крайне затруднительное положение. Хорошо, что за обедом Лотти успела вовремя вмешаться, пока Кэролайн не сказала что-нибудь по-настоящему неловкое. К счастью, всё обошлось, и Роуз ничего не заподозрила. «Я всё равно буду обожать вас вечно», — пообещал мистер Арунделл. «Нет, мистер Арбуднот». Кэролайн улыбнулась. «Неужели?» «До сих пор я обожал вас за красоту, а теперь буду еще и за то, что вы не только прекрасны, как мечта, но и по-настоящему благородны. Когда эта порывистая молодая особа, благослови ее Господь, выпалила, что я муж Роуз, вы поступили именно так, как должен был поступить мужчина, выручая друга». «В самом деле?» — с очаровательной улыбкой уточнила Кэролайн. «Быть такой красивой, нежной, женственной и в то же время обладать даром мужской преданности — очень редкое... и самое ценное сочетание. «Вы так считаете?» «Ах, какие щедрые комплименты! Если бы она действительно была такой! Готов целовать ваши туфли!» — повторил джентльмен. «Может быть, достаточно этого?» Кэролайн подала руку. Фредерик Арбутнот, он же Фердинанд Арундел, поднес тонкие пальцы к губам, быстро поцеловал и поспешил прочь, проговорив на прощание. «Да благословит вас Господь!» где ваш багаж окликнула Кэролайн. «Ах ты, боже мой, в самом деле остался в Мицага. Я пошлю за ним». Фредерик исчез за кустами, а леди Дестер поспешила в дом и велела немедленно привести его чемодан. Так получилось, что второй раз за вечер Доминика отправился на станцию, по пути размышляя о непредсказуемости событий и неисповедимости путей господних. Создав необходимые условия для безоблачного счастья воссоединившихся супругов, Кэролайн опять погрузилась в размышления и медленно вышла в сад. Казалось, любовь приносит счастье всем и каждому, кроме нее, властно подчиняет своей воле обитателей замка, опять-таки кроме нее, причем каждого по-своему. Бедный мистер Брикс подвергается самой жесткой пытке. Он создал серьезную проблему, которая вряд ли разрешится завтрашним отъездом. Когда леди Кэролайн вернулась к остальным, мистер Арунделл, Она все время забывала, что он теперь не мистер Арунделл. Уже удалялся рука об руку с женой в более уединенные пинаты скорее всего, в Нижний сад. Несомненно, им надо было многое сказать друг другу. Видимо, в отношениях этой пары когда-то что-то пошло не так, а теперь неожиданно исправилась. Лотти наверняка сказала бы, что Сан Сальваторе творит свои чудеса. Даже сама Лапочка чувствовала себя лучше, чем на протяжении долгих-долгих лет. Единственным, кто уедет отсюда в расстроенных чувствах, будет мистер Брикс. Бедный. Бедный мистер Брикс. Когда она впервые его увидела, он показался слишком жизнерадостным и бойким, чтобы не наслаждаться жизнью. Нехорошо, если хозяин замка, тот человек, которому все обязаны блаженством и благодатью, покинет свои владения без должного благословения. Кэролайна охватило раскаяние Как много приятных дней провела она в его доме, лежала в его саду, любовалась его цветами, наслаждалась его пейзажами, пользовалась его вещами, обитала в благодати и комфорте, отдыхала, возвращалась к жизни. Здесь прошли самые лучшие, самые мирные, самые свободные, самые осмысленные дни. И все благодаря мистеру Бриксу. Да, она каждую неделю платила какую-то смехотворную малую сумму а взамен получала неисчислимые сокровища. Так что же в итоге? Разве не благодаря мистеру Бриксу она подружилась с Лотти? Разве они смогли бы встретиться в другом месте? Разве сумели бы найти и понять друг друга? Раскаяние сжало душу теплой мягкой лапой, и, готовая проснуться, душа ответила бурным потоком благодарности. Кэролайн встала и быстро, целеустремленно, как давно уже не ходила, подчинившись внезапному осознанию собственного долга и стыду за неучтивое поведение днем и во время обеда, направилась к Бриксу. Конечно, он не понял, что она вела себя неучтиво. Как всегда, подаренная коварной природой обманчивая внешность замаскировала раздражение. Но она-то знала. Да, держалась неприветливо, если не сказать грубо, точно так же, как в течение многих лет держалась со всеми вокруг. Любой проницательный взгляд, любой по настоящему наметанный глаз сразу понял бы кто она такая на самом деле избалованная угрюмая недоверчивая эгоистка я многим вам обязана искренне призналась униженная покаянными мыслями кэрлайн джентльмен изумленно взглянул на нее вы обязаны мне но ведь это я кто я кто он не договорил Для него видеть ее в своем саду было настоящим блаженством. Ничто на свете, ни один белый цветок не могло превзойти красотой это изысканное чудо. «Прошу вас», — продолжила Кэролайн еще серьезнее, «постарайтесь освободить сознание от всего, кроме правды. Вы ничем мне не обязаны. С какой стати?» «Это я ничем не обязан», — эхом отозвался Брикс. «Обязан первой встречей с... с... ради Бога! О, ради Бога!» — взмолилась лапочка. «Пожалуйста, будьте проще. Не пытайтесь себя унизить. Зачем вам унижаться? Просто смешно видеть вас униженным. Вы стоите пятидесяти таких, как я». «Неразумно», — подумал случайно оказавшийся рядом мистер Уилкинс, в то время как Лотти по-прежнему сидела на стене. Он был удивлен, озабочен и даже шокирован тем, что леди Кэролайн открыто поддерживает и поощряет восхищение Брикса. «Очень, очень неразумно», — подумал мистер Уилкинс и покачал головой. Мистер Уилкинс считал, что состояние Брикса уже настолько плачевно, что единственный допустимый способ обращения с ним — решительное и окончательное отвержение. Никакие полумеры уже не способны помочь, а доброта и фамильярность будут неверно поняты несчастным страдальцам. Невозможно предположить, что дочь Дройтвичей действительно намерена поощрить ошеломленного поклонника. Брикс, каким бы распрекрасным ни был, все же остается всего лишь Бриксом, не более. Наверное, леди Кэролайн недооценивает влияние своего голоса и внешности. Объединившись, эти два фактора преображают простые слова так, что те звучат обнадеживающе, но произнесенные слова вовсе не абсолютно просты. Мистер Уилкинс опасался, что леди недостаточно обдумала собственное высказывание. Несомненно, ей нужен советчик, мудрый объективный консультант, как раз такой, как он. В эту самую минуту леди Кэролайн Дестер стояла перед Бриксом и едва ли не подавала ему руку. Разумеется, Брикс заслуживал благодарности, поскольку все они восхитительно проводили время в его доме, но не чрезмерный и не единоличный Сам он уже запланировал, что завтра перед отъездом обитатели замка преподнесут хозяину коллективный благодарственный адрес с подписями по кругу. Но признательность не может быть выражена вот так. При лунном свете, в саду, да еще той самой особой, в которую хозяин замка откровенно влюблен». Стремясь своевременно и тактично помочь дочери Дройтвичи безболезненно выйти из затруднительной ситуации, мистер Уилкинс сердечно произнес, «В самом деле, Брикс, вы достойны благодарности. Позвольте дополнить произнесенные леди Кэролайн слова признательности выражением моей личной симпатии и симпатии моей жены. За обедом следовало устроить честование, и всем вместе поднять за вас тост. Несомненно, должен был состояться какой-то...» Однако Брикс даже не заметил мистера Уилкинса и не слушал элегантного монолога. Он просто продолжал смотреть на леди Кэролайн так, как будто впервые в жизни видел женщину. А она тоже смотрела на Брикса со странным, подозрительно напоминавшим мольбу выражением «крайне неразумно», «крайне». В то же время Лотти... Внимательно наблюдавшая за развитием событий, выбрав тот самый момент, когда леди Кэролайн нуждалась в поддержке и защите, встала со стены и взяла мужа под руку, намереваясь увести прочь. «Хочу кое-что тебе сказать, меллерш «Подожди минуту», — отмахнулся мистер Уилкинс. «Нет, немедленно», — твердо возразила Лотти и увлекла его в сторону. Мудрый советчик ушел чрезвычайно неохотно. «Нельзя давать Бриксу надежду, даже самую малую». «Итак, в чём же дело?» — нетерпеливо осведомился мистер Уилкинс, подумав, что нельзя оставлять леди Кэролайн в опасности. «О, никакой опасности нет», — заверила его жена, как будто он произнёс эти слова вслух. «Не волнуйся, Кэролайн в полном порядке». «Вовсе нет. Этот молодой Брикс?» «Конечно. А чего ты ожидал? Лучше пойдём к камину. Там сейчас только миссис Фишер». «Разве можно оставлять леди Кэролайн в саду одну?» Заупрямился мистер Уилкинс, пытаясь повернуть обратно. «Не говори ерунду, Меллерш. Она вовсе не одна. К тому же я хочу кое-что тебе сказать». «Ну, так говори, когда войдем в дом». С возраставшей вместе с расстоянием неохоты мистер Уилкинс уходил от леди Кэролайн все дальше и дальше. Он верил жене и ценил ее интуицию, однако считал, что сейчас она совершает ужасную ошибку. В гостиной возле камина сидела миссис Фишер. Сам мистер Уилкинс всегда после захода солнца предпочитал комнаты и камины садам и лунному свету, так что в помещении чувствовал себя намного уютнее, чем на улице. Если бы только удалось забрать с собой Леди Кэролайн, а без нее возвращаться в гостиную совсем не хотелось. Сложив руки на коленях, миссис Фишер пребывала в бездействии, просто сидела и смотрела на огонь. Лампа была приготовлена для чтения, Однако пожилая дама не читала. Этим вечером книги великих, давно ушедших друзей не представляли интереса. Теперь все они твердили одно и то же, снова и снова повторяли давно знакомые слова, не говорили ничего нового и уже никогда не скажут. Несомненно, прежние грандиозные личности превосходили любого из современников, но имели один серьезный недостаток. Их уже не было в живых, так что бессмысленно чего-то от них ожидать. Миссис Фишер тосковала по живому, изменяющемуся миру. Все неподвижное и кристаллизованное надоело и думала, как хорошо было бы иметь сына, такого же милого мальчика, как мистер Брикс, непосредственного, внимательного, веселого, подвижного, любящего и готового бескорыстно заботиться. При виде пожилой леди сердце миссис Уилкинс дрогнуло. Бедная старушка, — подумала она, — ощутив безысходное одиночество той, что пережила свое время и влачила существование лишь по милости судьбы. Абсолютно одинокая, не имевшая понятия, что такое дружба, старая бездетная вдова. Оказалось, что счастье можно найти только в паре. Любой паре, а вовсе не обязательно любовной. В паре друзей, матери и ребенка, брата и сестры. Но где же найти вторую половинку для миссис Фишер? лотти решила что было бы неплохо поцеловать её ещё раз. Сегодня днём это прошло успешно. Она точно это знала, поскольку сразу ощутила ответный импульс, поэтому просто склонилась, поцеловала и жизнерадостно сообщила. А вот и мы. Хотя это и так было очевидно. В этот раз миссис Фишер подняла руку, прижала щёку миссис Уилкинс к своей щеке и, почувствовав прикосновение тёплой, живой, нежной, наполненной молодой кровью кожи, сразу обрела спокойствие и уверенность, зная, что готовая к необычным поступкам, непредсказуемое создание сочтет движение нормальным и не смутит удивлением. Миссис Уилкинс действительно ничуть не удивилась, а пришла в восторг и вдруг подумала, подозревая, что я и есть вторая половинка пары, похоже, именно мне предстоит стать близкой подругой миссис Фишер. Когда она подняла голову, Лицо осветилось улыбкой. Поистине, Сан Сальваторе творил чудеса. Они с миссис Фишер. Но Лотти уже видела себя в главной роли. «А где остальные?» — спросила пожилая дама и добавила ласково, когда миссис Уилкинс подставила ей под ноги скамеечку, весьма кстати, поскольку короткие ноги дамы не доставали до пола. «Спасибо, дорогая». «Роузы», — ответила миссис Уилкинс, — «ушли в Нижний сад». Думаю, чтобы целоваться. Роузы? Ну, Фредерики, если желаете. Они совершенно слились и стали неотличимыми. А почему бы не назвать их арбутнотами? Дорогая, — вмешался мистер Уилкинс. Очень хорошо, Меллерш. Арбутноты. А вот Кэролайны. И миссис Фишер, и мистер Уилкинс вздрогнули, причем обычно прекрасно владевший собой мистер Уилкинс, вздрогнул даже куда ощутимее. И впервые с момента приезда сердился на жену. послушай «Очень хорошо, Меллерш. Значит, Бриксы. Не осталось в долгу Лотти». «Бриксы?» — вскричал в негодовании мистер Уилкинс. Намек показался жестоким оскорблением всех дестеров, умерших, живых и пока еще не появившихся на свет. «Мне очень жаль, Меллерш, если развитие событий тебе не по нраву», с притворной кротостью отозвалась Лотти. «Не по нраву. Ты утратила рассудок. Они же только сегодня впервые друг друга увидели. Так и есть». «Именно поэтому теперь ничто не мешает им двигаться вперёд». «Двигаться вперёд!» — беспомощно повторил страшные слова мистер Уилкинс. «Сожалею, Меллерш, если ты недоволен, но...» — повторила Лотти. Серые глаза сияли, а лицо светилось радостью и уверенностью, чувствами, глубоко удивившими Роуз во время первой встречи. «Бесполезно возражать», — продолжила миссис Уилкинс. «На твоём месте я даже не пыталась бы сопротивляться, потому что...» Лотти умолкла и взглянула сначала на одно встревоженное серьёзное лицо, а потом на другое, всё её существо осветилось радостью и уверенно закончила, потому что ясно вижу их бриксами. В последнюю неделю апреля в Сан-Сальваторе отцвела сирень, а на смену ей выступила акация, До сих пор никто не замечал, как много в саду акаций, пока вдруг однажды воздух не наполнился новым ароматом, и восхищенным взором явились изящные деревца, подобно глицинии, щедро украшенные пышными кистями. В последнюю неделю высшим счастьем казалось лежать под акацией и сквозь причудливое переплетение ветвей смотреть на трепещущие на фоне голубого неба белые цветы. при каждом движении воздуха дарившие новую волну сладостного тепла. Постепенно весь сад нарядился в белые одежды, белые гвоздики, белые розы, белый жасмин и, наконец, белые акации. Когда же 1 мая все дружно покидали замок, то даже спустившись с холма и сквозь железные ворота, выйдя в деревню, продолжали вдыхать волшебный аромат.